Часть четвертая. Рабочая пчела. Глава первая. После того как зверев и его оперы вышли из кабинета начальника милиции, Корнев тут же носил на Игорька. Он заявил, что тому очень повезло и что теперь он будет работать с настоящими профессионалами, призывал не ударить в грязь лицом. Игорек кивал и слушал полковника в полуха. Когда корнев его отпустил. Игорек бросился в кабинет оперативного отдела и застал там одного Костина. Веня перебирал какие-то бумаги. Увидев стажера, он тут же убрал документы в стол и двинулся к выходу. «Вениамин Петрович, ты далеко?» «На кину гору. Дела у меня срочные появились. Пойду вот. Впрочем, это не твое дело». Игорек почувствовал, как к горлу подкатил комок. «А мне-то что теперь делать?» «Жди прокурорских и москвича этого. Я так понимаю, что теперь ты поступаешь в распоряжение Кравцова. Он тебя представит гостям и скажет, что ты должен будешь делать». «А если прокурорские сегодня не появятся?» «Ну, значит, не появятся. Сиди, короче, тут и отвечай на звонки». Игорек набычился. «Долго сидеть?» «До конца рабочего дня, а потом дуй домой, к мамке». Игорек сжал кулаки и процедил. «А если я не хочу?» Веня задержался в дверях. «Чего не хочешь? К мамке?» «Нет, не к мамке. Не хочу работать с этими. Хочу, как все. С вами хочу работать». Костин улыбнулся. «Ладно тебе, не дури. Раз Зверев решил тебя в деле оставить, значит, у него есть на то основание. «Какие еще основания?» Веня пожал плечами. Откуда мне знать? Одно тебе скажу: раз зверев так решил, значит так надо. Все, с меня хватит. Пока. Подытожил Веня и вышел из кабинета. Спустя полчаса после ухода Костина в кабинет явились Горохов и Евсеев. Сидишь? Шура скинул пиджак и повесил его на спинку стула. Сижу. Что мне теперь остается делать? Буркнул огарек. Ну, сиди, сиди. Когда приедет этот самый следак из Москвы, ты ему сразу свои конспект покажи, какой-нибудь статью из дисциплинарного устава прочитай, а потом про белковые ядра скажи. Понравишься, глядишь, он тебя с собой заберет и будешь то у нас и Горюша в главке служить. Игорек снова сжал кулаки и отвернулся. Отстань от него! Ступился за парня Евсеев. Не видишь, он не в духе. Похоже, такие перспективы ему не по душе. Не по душе. Я с вами работать хочу. С вами, свиней и зверем. Вот видишь, Шура, парень понимает, кто настоящий сыскарь, а кто нарисованный. Продолжал Евсеев. Так что ты бы попридержал язычок-то. А чего я такого сказал? Ты бы сам что, отказался бы в главке служить? Возмутился Шура Горохов. Меня и здесь неплохо кормят. Отмахнулся Евсеев. Кстати, по поводу кормежки. Не пора ли нам в столовку наведаться? «В столовку это я завсегда, пожалуйста!» Шура схватил со стула пиджак и, по-пионерски отсалютовав Игорьку, вышел из кабинета. Евсеев снял с гвоздя кепку, по-приятельски хлопнул Горька по плечу. «Ты с нами или как?» «Не с вами. Может быть, позже?» С обидой в голосе процедил Игорьек. «Ну, как знаешь». Когда Евсеев и Горохов ушли, Игорьек подошел к окну. Он видел, как оба опера вышли из управления в сопровождении архивариуса Эмилии Эдуардовны Сониной и направились в сторону заводской столовой, в которой обедало большинство сотрудников управления. Глядя на беспечные лица Димы и Шуры, Игорек снова тяжело вздохнул и подумал, что тоже неплохо было бы пообедать, но, сунув руку в карман, в ужасе почувствовал, что там нет кошелька. «Наверное, дома забыл, вот черт!» Игорек тихо выругался и снова уселся за стол. Идти в столовую сразу расхотелось. Он мог бы, конечно, одолжить денег у Шуры или Димы, но это было чревато последствиями. Слушать девки Шуры о том, что ему денег мамка не дает, или что-то в этом роде он сейчас совсем не хотел. Игорек включил плитку, поставил на нее чайник и насыпал в кружку заварку. После этого он отыскал в столе пачку кускового сахара и стал его грызть. Когда чайник закипел, Игорек плеснул в кружку кипятка. Сахарок да чаек, вот и весь перекус. Именно так в Горьковской школе милиции они с приятелями перебивались в трудные дни в ожидании стипендии. Наполнив желудок горячей водой, Игорек достал из ящика тетрадку с конспектами и углубился в чтение. Дома на ужин были сосиски с картофельным пюре и зеленый горошек. Отдельно в хрустальной салатнице томился капустно-морковный салат, который мать всегда называла витаминным. Игорек без особого аппетита съел сосиску, потом долго тыкал вилкой горошины. К витаминному салату, который Игорек очень любил, в этот вечер он даже не притронулся. Закончив ужинать, Комарик вымыл тарелку и удалился в свою комнату. Он взял в руки учебник по криминалистике, плюхнулся на кровать и стал листать страницу за страницей. Читать совсем не хотелось. Буквы расплывались перед глазами, на душе скребли кошки. Игорек швырнул книгу на кушетку и оглядел свою комнату. За два года, пока он учился в Горьком, здесь мало что изменилось. Навесная полка с книгами все так же прогибалась от увесистых томов Пушкина и Толстого. Тут же стояли яркие, но уже довольно потрепанные книжки с произведениями Гайдара, Островского и Бианки. На стене тикали часы с кукушкой, в углу, за креслом. Стоял его старенький велосипед «Украина», с погнутой рамой и спущенными колесами. Особой гордостью Игорька была стоявшая на приземистом потертом комоде модель «Парусника», занявшая в свое время первое место на конкурсе судомодельного мастерства. Игорек закрыл глаза и застонал. Он тут же вспомнил, как делал эту модель». Тогда он был в судомодельном деле уже не новичком, но до сих пор брался лишь за простенькие кораблики, лодки и катамараны, на изготовление которых у него обычно уходило не больше двух-трех дней. На этот раз он решил, что способен на большее. В журнале «Техника молодежи» он отыскал настоящий испанский галеон с возвышенным полубаком и удлиненным форштевнем. Увидев такую красоту... Игорек отправился в библиотеку и не меньше недели изучал все, что касалось испанского флота. Спустя еще пару дней взялся за работу. На изготовление модели у него ушло больше месяца, но оно того стоило. Заслуженная победа в конкурсе и прекрасное украшение для его комнаты. С этим кораблем он не расставался до тех пор, пока не уехал в Горький. В трудные минуты он даже разговаривал с ним как с живым, И сейчас, когда он наконец-то вернулся домой, он радовался этому кораблю как старому другу. Дверь скрипнула, Игорек тут же открыл глаза и увидел отца. «Можно?» — поинтересовался отец, продолжая стоять в дверях до тех пор, пока Игорек не указал ему на стул. Евгений Денисович сел не сразу. Сначала он подошел к паруснику, коснулся рукой фок мачты, потом осмотрел корму и усмехнулся. Пока ты учился в Горьком, я каждый раз входил сюда и смотрел на твой корабль. С тех пор, как я увидел его впервые, я сразу понял, что у тебя золотые руки. Не жалеешь, что бросил судомодельный спорт? Нет, я ни о чем не жалею. Отец кивнул, потом наконец-то сел на стул и снова спросил. Я вижу, у тебя трудности, и ты, как обычно, держишь их в себе не хочешь рассказать, что случилось?» Игорюк хмыкнул. «Ты же сам всегда говорил, что настоящий мужчина должен сам решать свои проблемы. Разве не так?» «Так. Но я никогда не говорил, что настоящий мужчина не должен о них говорить. Жаловаться нет. А вот обсудить, попросить совета. Я вижу, что у тебя неладно на твоей новой работе». У тебя сложности с новым начальством, или ты не смог вжиться в новый коллектив? Игорек подошел к окну, закусил губу и процедил. Для того, чтобы вжиться в коллектив, нужно его иметь. Не понимаю. А у меня больше нет коллектива. Отец с удивлением вскинул брови. Игорек вкратце рассказал, что все псковские оперы во главе со Зверевым были отстранены от расследования дела Качинского. В заключении он сообщил, что Зверев фактически выгнал его из своей команды и отдал в распоряжение работников прокуратуры нового следователя из Москвы. «И вот теперь я жду новых начальников. А старые товарищи, похоже, считают меня предателем». Отец нахмурил брови. «Почему ты так решил?» потому что они с самого начала считали меня зубрилой и маменькиным сынком. Игорек надул губы. Сейчас ты и в самом деле ведешь себя, как маменькин сынок. Ты ничего не понимаешь. Они с первых дней подшучивали надо мной. А теперь просто вышвырнули, как ненужный хлам. Прекрати. В голосе отца прозвучали металлические нотки. Однако Игорек не успокаивался. Представляешь, они даже над фамилией моей смеются. — Все? — Ну, кроме Зверева. — Вот, видишь. Просто Зверев начальник, поэтому он меня и не трогал. Зато теперь, когда появилась такая возможность, он меня выгнал. — Думаю, что ты преувеличиваешь. Я для всех всего лишь маленький комарик. Отец рассмеялся и похлопал огорька по плечу. — А ты докажи, что это не так. Ты же продолжишь расследование, значит, у тебя будет шанс проявить себя и доказать всем своим насмешникам, что ты не комарик, а самое что ни на есть рабочая пчела».